Глава девятнадцатая. Я вскочил с кровати и подлетел к окну. Оттуда вывалилась девушка в черной куртке. Капюшон скрывал лицо, но в свете луны виднелись голубые пряди. «Голицына? Ты что забыла в моей комнате?» — воскликнул я. «Вот кого-кого, а ее я никак не ожидал увидеть в своей спальне среди ночи». «Ну...» — протянула она, поднимаясь. «Что «ну?» Только не говори, что соскучилась и решила поглазеть на меня спящего. Все равно не поверю». «Нет, я еще не выжил из ума». «А судя по тому, что я сейчас вижу, крыша медленно поехала», — усмехнулся я. Сперва я был зол на Диану, но теперь эта ситуация меня лишь забавляла. Уже второй раз за сутки девушки ищут общения со мной столь нетривиальным способом. «Можно я переночую у тебя?» — спросила она и сняла куртку. «На Диане был только голубой бюстгальтер. Ты так торопилась ко мне, что забыла одеться?» да. «О-о-о». Но хоть кортку ты накинуть не забыла, уже радует. Я слегка усмехнулся. Лёш, это не смешно. Диана надула губки. А я подошел к выключателю и включил свет. Фигура у девушки была что надо, но она явно не соблазнять меня пришла. Я достал из комода одну из своих футболок и протянул девушке. «Держи, вижу же, что тебе холодно». Он вся мурашками покрылась. «Спасибо». Диана вымученно улыбнулась. Да и вид у девушки был больно уставший. Словно она ко мне прямиком с марафона заявилась. Диана натянула мою белую футболку и плюхнулась на кровать. «У меня осталось три вопроса. Первый, почему ты не зашла через дверь?» — начал я. «Там закрыто, я пыталась. И даже стучалась к вам, но никто не открыл. Странно, мы обычно ее не закрываем». «Это я не пустил». Над ухом раздался шепот призрака. Решил, что чем устранять ее, проще просто не пускать. «Ты слышишь шепот?» Диана озадаченно осмотрелась. «Да, это дверной замок разговаривает». Усмехнулся я и разрешил Макару проявиться. Привидение показалось и низко поклонилось девушке. О, я совсем забыла, что ты с призраками ходишь», воскликнула девушка. С этим разобрались. Теперь второй вопрос. Почему ты пришла ко мне, а не к сестре? Ее домик на другом конце лагеря, к тебе было банально ближе. Ладно. А что такого случилось, что ты решила покинуть свой дом и спрятаться здесь до утра? Это последний вопрос. Скажу так. Один парень настойчиво зовет меня провести с ним ночь. Три дня караулил у меня у дома. А сегодня я вернулась домой, только начала раздеваться, как он полуголый выходит из моей ванны. Я и убежала. По логике, только один человек может настаивать на подобном в отношении книжны. Я рассуждал вслух. Да, это Романов. Он сказал, что если я ему не отдамся, то он весь наш род изведет регату под хвост. Диана сжала кулаки и продолжила. «Первая ночь с княжной должна достаться мужу по старинным обычаям. И среди высшей знать это чтят. За мной следят не меньше, чем за моей старшей сестрой, уж поверь». «Верю. Ты можешь переночевать здесь». Диана вопросительно на меня посмотрела. Словно не решалась произнести это вслух. «Я тебя не трону. Мне знакомы нормы приличия. Но кровать у меня одна, так что спать будем вместе», ответил я на незаданный вопрос. Хорошо, я тебе верю. Просто я никогда не ночевала с парнем. Понятно, раз ты говоришь, что за тобой следили. Раньше я терпеть не могла этих охранников, что вечно за мной ходит. А сейчас жалею, что их нет. Не бойся, сюда Романов точно не заявится. Почему ты так решил? Девушка подняла на меня взгляд. Прости за прямоту, но ты для него никто. Обычный простолюдин. Ты меня плохо знаешь, ухмыльнулся я. А теперь давай спать. Я лягу, а ты, если хочешь, можешь воспользоваться душем. Это не помешает мне уснуть. Спасибо. Диана направилась в ванную комнату, а я прилег к краю кровати и быстро уснул под успокаивающий шум воды. Когда проснулся, Диана лежала рядом. Она раскинулась на кровати, точно морская звезда, и забрала большую часть одеяла. Такая миниатюрная девушка столько места занимает. Я не стал ее будить, а спустился вниз». Ребята уже собрались за обеденным столом. «Лёш, я тебе чай приготовила». Дина с улыбкой протянула мне кружку. «Спасибо. Смотрю, вы тоже начали вставать до этого чертового будильника. Да, а то после пробуждения под имперский марш я дерган и хожу весь день», поделился Виталик. «Он никому не нравится. Вы Вообще-то какая-то форма садизма», хмыкнул Илья. «Вот с этим соглашусь», кивнул я и обратился к Дине. «А кипяток еще остался?» «Да». «Ты решил, кроме двух компотов, и по два чая пить?» — улыбнулась Лазарева. Ха, «Нет. Я заварил еще одну порцию чая под непонимающие взгляды друзей. Но только Костя решился спросить и открыл рот, как со второго этажа спустилась Диана в моей футболке. Теперь все застыли с открытыми ртами, а Костя еще и присвистнул, за что получил кулаком в плечо от Дины. «Мы тут чай пьем, присоединяйся», — позвал я Диану. «Спасибо». Она улыбнулась, и я пододвинул к ней кружку. «Ой, у вас и печеньки есть». «Лех, ты когда успел?» — спросил меня шепотом Виталик, сидящий рядом. Вместо ответа я лишь пожал плечами. Ни к чему говорить о Диане, когда она сидит напротив. Но Диана была не глупа и прекрасно понимала взгляды ребят. «Да ничего не было, я просто пряталась», — воскликнула она, проживав в печенье. «От кого?» — удивилась Дина. «Неважно». Буркнула Диана и допила горячий чай в несколько глотков. Лёш, спасибо тебе еще раз, очень выручил. Я побегу, надо хоть переодеться перед первой тренировкой». Диана быстро ушла, оставив нас дальше чаевничать до завтрака. «Мне кажется, что за эту неделю я узнал о магии больше, чем за полтора года обучения в училище», — поделился Серега. «Тебе не кажется», — ответил я. «Представь, если бы магистр стал нашим основным преподавателем». «Да я бы тогда сдал на мастер и даже не вспотел», — усмехнулся Костя. «Интересно, сколько у него стоят индивидуальные уроки», — задумался Виталик. «Сомневаюсь, что он занимается кураторством», — ответила Дина. «И тут уже дело не в деньгах. Пока ребята болтали, мой взгляд уловил в окне силуэт Дианы. Она стояла у нашего дома и разговаривала по телефону, яростно жестикулируя. Подозреваю, что рассказывала отцу о случившемся. Но сейчас Голицын ничего не сможет сделать». Разве что на и сюда прилететь. Так его мальки еще не выросли до такого. В конце разговора Диана пнула сугроб и ушла в сторону своего дома. А через пару минут мне от на старшего пришло на телефон сообщение. «Алексей, буду вам очень признателен, если присмотрите за моими дочерьми. Они находятся с вами в одном лагере. Диану вы легко узнаете по голубым волосам. Есть сведения, что ей угрожает опасность». Я ответил князю, что он может на меня рассчитывать. Задумался, что же предпринять. Ведь Романов точно не успокоится, пока не получит своего. И согласие девушки для сына императора не нужно. Какая-то у них нездоровая семейная тенденция. На завтраке увидел, как Романов подошел к Диане, когда она выбирала еду. Здесь тоже была система шведского стола, и кадеты могли брать сколько угодно еды. Только ассортимент был меньше, чем в училище. Схожу за десертом, сказал я друзьям и поднялся. Романов встал перед Дианой, преграждая ей проход. «Я не люблю, когда от меня убегают», — говорил он ей. Девушка дрожала. Казалось, еще одно слово от этого урода, и поднос упадет из ее рук. «У нас ничего не будет», — дрожащими губами ответила Голицына. «Не зарекайся. Мне еще никто не отказывал», — настойчиво сказал парень. «Владислав», — окликнул я его, подойдя со спины. «Девушка же сказала, что ты ей не интересен. Зачем дальше до нее докапываться? Окружающие кадеты с замиранием смотрели на нас. Конечно, никто не предполагал, что у простолюдина Алмазова Алексея хватит наглости и смелости, чтобы возразить сыну императора. «Ты ничего не перепутал?» спросил у меня парень, смотря как на дурака. «Нет. Дай девушке спокойно позавтракать». «Алмазов, ты на дуэль нарываешься?» Владислав злобно ухмыльнулся. Так вот, что он задумал. Специально достает Диану, чтобы я за нее заступился и был повод вызвать на дуэль. Раньше я склонялся к тому, что нападение от Владимира стоит ждать из-под тишка. А нет, он решил проучить меня с размахом. Ха, ну пусть попробует. Мы уже неделю вместе тренировались, и я имел представление о его потенциале. Владислав — сильный и опытный противник. После того случая, когда ректор отчитал его за неэффективное заклинание, парень стал выкладываться на полную. Еще бы, с ним не один год занимались лучшие видящие маги империи. А я начал только при поступлении в училище. «Я не стану тебя вызывать, и не надейся», — сразу ответил я Романову. Владислав хмыкнул. «Пусть сам вызывает, раз хочет решить наш конфликт таким способом. Тогда я, как вызванная сторона, смогу выбирать условия дуэли. А ему я не дам возможности выбирать. Обойдется». «Простолюдин боится проиграть», — с насмешкой продолжил Романов. «Тебе меня не задеть и не пытайся», — спокойно ответил я. Романов пытался вывести меня на эмоции. Пик там. Я сам часто эту стратегию использую. «А если так?» — спросил он и обернулся к Диане. Она сразу отвернулась и стала делать вид, что рассматривает десерты. А Романов воспользовался возможностью и шлепнул девушку по попе. Она так офигела, что уронила поднос из рук. «Да ты совсем охренел!» — бросила она Владиславу, сжимая кулаки. «Ты как разговариваешь? Забыла, кто перед тобой?» Угрожающим тоном продолжил он. «Сама будешь мои ботинки от супа отмывать». Тут Диана не выдержала и влепила ему смачную пощечину, а потом демонстративно развернулась и пошла за новым подносом. «Ты мне за это ответишь, Голицына, и тебе еще понравится наказание. Будешь у меня стонать и просить еще и еще!» Процедил парень ей вслед. «Надо отдать Диане должное, и она смогла промолчать». А то, не будь здесь меня, она бы могла сама додуматься, вызвать сына императора на дуэль». «Владислав, как видишь, девушка против», — продолжил я. «А у нас в империи все отношения строятся на добровольной основе. Законы и на тебя распространяются». «А еще законы четко разграничивают права дворян и остальных», — усмехнулся парень. «Я могу прямо тут тебя убить, и мне за это ничего не будет». «Попробуй». Я ответил такой же усмешкой. «И попробую». ладони парня начали сиять магии. «Ребят, выясняйте отношения на улице. Столовую разносить не надо», — обратился к нам работник столовой. «Конечно», — кивнул я, затем обратился к Владиславу. «Если ты вызываешь меня на дуэль, то продолжим в специальном месте». Парень ответил после нескольких секунд раздумий. «Вызываю тебя на дуэль, Алмазов. Тогда бьемся до первой крови. После ужина на центральной площадке». Ответил я и развернулся. Очень хотелось сейчас расквасить ему физиономию. Но из этого ничего хорошего не выйдет. Последствия буду разгребать дольше, нежели соглашусь на дуэль, где уже законно смогу сделать то же самое. Ох, и чешутся же руки!» «Бьемся насмерть», — возразил Романов. «Нет, раз ты меня вызвал, то и мне выбирать условия». Я старался говорить спокойно, хотя внутри все кипело. Хм, «Ладно». Романов злобно улыбнулся. Да и без того было ясно, что он не собирается сражаться по правилам. И не подходи к Голицыной, иначе мне придется не только разбить тебе морду, но и обратиться за помощью к службе безопасности лагеря. Строго сказал ей и взял с раздачи первый попавшийся десерт. «Ты никто, чтобы мне указывать», — процедил он. «То же самое могу сказать о тебе». Ответил я и пошел к своему столику, не давая парню возможности ответить. На всю столовую он угрозами мне вслед сыпать не стал, «Значит, пара извилин в его мозгу осталось. «Лех, тебе совсем крышу снесло. Но дуэль с Романовым соглашаться», — спросил Серега, только я сел за стол. «Мы бы все равно сошлись. Не стало бы поводом Диана, так он бы придумал, что еще». Ответил я и стал есть шоколадный торт. «Какой же он сладкий оказался, даже чересчур. Раньше мне такие десерты нравились. Эх, взрослею». Странно думать в таком ключе, когда в прошлой жизни я успел дожить до седины на висках. «Ударить княжну по заднице — это мощно. Я думал, ты его прямо там испепелишь», — прокомментировал Илья. «Хотелось, но сам понимаешь, что тогда от столовой бы ничего не осталось», — ответил я. «Ага, еще выгнать могут за проявление агрессии. Это я в правилах вычитал». Пока мы сидели к Сереге, подошли уже семь девушек и что-то спросили. На последний я не выдержал. «Серег, ты душу компьютерному демону продал?» «А? Нет, с чего ты взял?» — удивился парень. «Откуда тогда столько внимания от женского пола?» «А, ты об этом? Да я пароль от Wi-Fi продаю, уже дней пять, кстати». «А нас вдоль не взял», — буркнул Илья. «Да я по пятьсот рублей продаю. Будет мне расходы на технику». Серега прав кивнул я. Пусть лучше потратит на оборудование. Он и так со своим усилителем приехал. «Оставили мы его вместе», — вспомнил Илья. «Будешь бузить, тоже придется у меня пароль покупать», — пригрозился Серега. «Ладно, молчу», — развел руками Илья. «Молодец, Серег, предпринимательскую жилку открыл», — похвалил я друга. «Да я не больно хотел, но достало, что у нашего дома тусуются все, кому не лень. Даже преподаватели и дежурные маги прознали про связь и стали приходить», — ответил Серега. «Им ты, надеюсь, бесплатно пароль сказал?» «Нет, а надо было». Все сидящие за столом рассмеялись, кроме самого Сереги. «Да что в этом такого?» — воскликнул наш хакер. «Ну, если ты хочешь, чтобы тебя гоняли на тренировках, пуще остальных, то и дальше продолжай», — ответил я, не скрывая иронии. «Черт, об этом я не подумал. Будем считать, что оно к лучшему. Большему научусь. Если силы запоминать останутся», — усмехнулся Костя. «Останутся. У меня парочка зелий бодрости осталась». «А мог бы воспользоваться ситуацией вместо продажи паролей спрашивать номера девушек», — произнес Виталик. «Зачем? Мы же с Ниной и Василисой по вечерам гуляем. Мне этого за глаза хватает», — воскликнул Серега. «И правильно мыслишь. Меньше женщин — меньше проблем. Уж поверь», — ухмыльнулся я. «Я вообще-то все слышу», — насупилась Дина. «Ты исключение исправил». Костя подмигнул своей девушке. «Пока от тебя больше польза. А Костя-то прошаренный». Знает, как надо отвечать на подобное, чтобы избежать скандала. Пока? Да, не придирайся к словам. А нет, не прошаренный, потому что сейчас ему Дина весь мозг прополощет. Я оказался прав. Дина рассказывала нам про предвзятое отношение к женщинам до самого конца завтрака. Так быстро мы еще не ели. Так быстро на тренировку мы еще не бежали. И в итоге пришли в зал для магических тренировок на полчаса раньше магистра. «Вы сегодня пунктуальны», — произнес Стефан Елисеевич, заходя в зал. «А вот Романов опять опаздывает. Начнем без него». Владислав постоянно опаздывал, и магистра уже надоело его ждать, жертвуя временем от занятия. И сегодня он решил не дожидаться. «Сегодня мы будем изучать необычное заклинание», — начал магистр, смотря прямо на меня. «Это одно из немногих плетений, что действует на человека не снаружи, а изнутри». «Простите, магистр, но вы же говорили, что не станете преподавать нам дуэльные заклинания». Решил уточнить Виталик после того, как поднял руку. «Говорил, вы верно подметили. Но обстоятельства говорят, что сегодняшнее занятие станет исключением». Так магистр намекнул, что хочет мне помочь. Видимо, сильно насолил ему младший Романов. Но только мы выстроились кругом вокруг магистра, как дверь в зал с треском распахнулась. Это оказался не наш дуэлянт, опоздун. а главный видящий из охраны лагеря. Вид у мужчины был растерянный и злой одновременно. «Алмазов, срочно пройдите за мной», — велел он мне. «А что, собственно, случилось?» — спокойно спросил я. «Вы обвиняетесь в убийстве кадета, которое произошло сегодня ночью».